Глава 15. На следующее утро я был задумчив. Наставник сразу это заметил. — О чем думаешь, ученик? — поинтересовался он. — Как быстрее заклинания учить? — Как быстрее учиться? — Вы мне расскажете? — улыбнувшись, ответил я. — Просто мне кажется, что если такие печальные события в империи происходят, то учебу опять придется отложить на какое-то время. — А тебе чего печалиться? Даже возмутился наставник. Уверен, что когда прибудем в столицу, то ты сразу сможешь сдать экзамен на пятую ступень. Опять же сомневаюсь, что среди учителей найдется такой же щедрый, как я, который тебе эликсир подарит. Или ты уже устал от путешествий? Нет, не устал, ответил я. Мне это даже нравится. У меня есть друг, Лен. Так он мне завидует. Больше всего ему хотелось поучаствовать в походе по мертвым землям. Посмотреть битву против мертвяков, где нас едва на куски не порвали. «Не смогли бы нас убить», — нахмурился наставник. «Если бы я знал, что против нас такие слабосилки, то сразу бы нанес удар по мертвякам и не выжидал. Хватит мне зубы заговаривать. Учиться дальше нужно. Само собой, такое количество кораблей не могло остаться незамеченным среди местных аристократов. Только и нападать на нас пока не стали». Видно, не готовы были к этому. Сначала на берегу появилось несколько всадников. Внимательно рассмотрев корабли, они ускакали. Но вскоре, немного впереди уже, появился более многочисленный отряд в несколько тысяч бойцов. На перерез нашему каравану поплыла лодка с несколькими воинами на борту. Они хотели было причалить к судну, идущему первым. Но капитан показал в нашу сторону, и лодка сменила направление. Среди гостей был барон в сопровождении нескольких дружинников. Он сначала держался надменно, но увидев, что у нас непростые купцы, сразу же сделал невозмутимый вид. Тут нужно заметить, что и торгаши, которые присоединились к нам, подгребли ближе, а на их судах возникла суета. Видно, подготавливались к возможному бою. «Я барон Мелик, верный вассал графа Ренза» представился дворянин после того, как залез к нам на борт. «Кто у вас старший?» Вместе с бароном и маг прибыл, который также, задрав нос, решил вылезти из лодки. «Что тебе надо, барон?» Без малейшего почтения поинтересовался наставник. Видно, аристократ не понял, кто с ним разговаривает. Да и архимаг был одет, как простой путешественник. Это в школе он всегда ходил в мантии всячески подчеркивая свое превосходство перед другими. А тут ему не перед кем было красоваться. И так все боялись. Вот маг, прибывший с бароном, видно, узнал Рагона и попытался подойти к своему нанимателю пошептаться, но не успел. — Еще один шаг, и подохнешь на месте! — хмуро бросил сотник. А несколько его бойцов взяли гостей на прицел арбалетов. — Что тебе надо? — повторил свой вопрос наставник. «Я начинаю терять терпение, а это может плохо для вас закончиться». На палубе повисла тревожная тишина. Видно, и барон понял, что разговаривает не с простым торговцем, да и не ожидал он такого теплого приема. «Вы сейчас находитесь на землях графа, а он берет налог за проезд. Ты что, совсем недоумок?» – полюбопытствовал учитель. «Мы находимся на реке, а за ее пользование, как и за проезд по всей империи, Приказом императора не берут пошлину. Или вы бунтовщики, которым приказ нашего владыки не указ. «Граф имеет право устанавливать налоги на своей земле», – проблеил барон. «К тому же это вынужденная мера, так как он ведет войну. Я отказываюсь ему платить и считаю, что ваш граф нарушает законы империи, а простых разбойников и пиратов не собираюсь золотом снабжать». Тогда мы будем вынуждены вас не пропускать, а груз изъять в пользу казны. Господин Рагон вмешался в разговор маг. Произошло досадное недоразумение. За борт их, скомандовал архимаг, и визитеры полетели в воду. Солдатам, прибывшим в броне, как и самому аристократу, сильно не повезло. Они сразу пошли на дно. А вот маг был в мантии, и поэтому ему удалось доплыть до берега, Где его и вытащили из воды Всем приготовиться к бою Скомандовал сотник На других кораблях видели, что произошло У нас, поэтому не сидели Сложа руки, а готовились Дать отпор в случае нападения Конечно, сейчас никто нападать Не собирался, лодок у графа Тут не было, но уверен, что Выше по течению нас точно Будут ждать Весь разговор нашей эскадры даже ход Не сбавляла, купцы приблизились На максимально близкое расстояние Избились в кучу позади наших кораблей. Это были не такие торгаши, как в прошлый раз. Видно, понимали, что их или ограбят, и они прибудут в столицу ни с чем, или совместно дадут отпор оборзевшим аристократам. Мы уже знали, что, к большому сожалению, сильных магов на кораблях торговцев не было, только совсем слабые. Даже я смог бы с ними при большом желании разобраться. А вот как дела обстоят у графа – большой вопрос. Всадники, которые были на берегу, ускакали выше по течению реки. Скорее всего, там их флот и стоял, если он вообще у графа есть. Пару часов нам никто не встречался. Казалось, что вся река вымерла, судоходство прекратилось. Видно, здорово тут купцов прижимают, раз они пока решили прекратить торговать. Наконец, пройдя очередной крутой поворот, мы увидели неизвестный флот. Впрочем, судя по гербу, на одном из самых крупных кораблей это и был тот самый граф. Сотник скомандовал тревогу, но сами на сближение мы идти не стали. Во вражеской армаде было двенадцать кораблей, таких же, как у нас, да еще и пару десятков более мелких. Учебу пришлось на время отложить. Тут не до магического искусства, как бы на корм рыбам не отправиться. «Ученик!» — хлопнул меня по плечу наставник. — Если они двинутся на нас, то разрешаю тебе использовать все из огненной магии. Понял? — Хорошо, — кивнул я. — Главное, чтобы своих же не поджечь. — Это точно, — хмыкнул Архимаг. — Только смотри, под арбалетные болты не подставляйся. Мы для их стрелков будем самой первой целью. Помни это. Около нас уже стояло несколько наемников с ростовыми щитами, готовые прикрыть в случае опасности. Остальные рассредоточились вдоль борта. «Странно», — сказал Сотник. «Суета на их судах есть, но какая-то вялая. Может быть, они собираются нас пропустить, а торговцев пощипать?» — предположил я. «Так и есть», — одобрительно посмотрел на меня учитель, а после обратился к капитану. «Скажи нашим гребцам, пусть сбавят скорость, а торговцы, наоборот, ускорятся. Нужно, чтобы, когда мы будем проходить мимо флота графа, У них была возможность скрыться за нами. А надо ли, засомневался сотник, мы в охрану не нанимались. Надо, эти провинциалы совсем обнаглели, знают, кто на корабле, а все равно не стесняются грабежом заниматься. За это их нужно наказать. Сигнальщики усиленно замахали флажками. Среди торговцев возникло шевеление. Флот начал перемещаться. Тут они снова показали, что готовы сражаться. Часть кораблей, самых мелких, отошла к дальнему от противника берегу, а вот более крупные, а значит и с многочисленной охраной, приблизились к нам еще ближе. Видно, у купцов уже все знали, что с нами плывет архимаг. Вот и старались к нему поближе держаться, чтобы прикрыл в случае чего. Вероятно, граф понял нашу задумку и отправил часть своего флота к другому берегу. Только вот тут у него ничего не получилось. Дело в том, что мы уже хороший ход имели, а противник только тронулся. В результате чего два больших судна опасно к нам приблизились. Рагон не упустил такой возможности. Ударил молниями перед обоими кораблями. Вроде как предупредительный выстрел сделал. Видно, аристократ не стал делиться со всеми тем, что на нашем судне архимаг имеется. Да еще и не самый дружелюбный. Может, и на нас тоже хотел напасть, на глазах у всей дружины, ведь мы его, вассала, по сути утопили. Я заметил, что маги на вражеских судах не стояли, сложа руки, а усиленно начали плести заклинания. Этим и приговорили свои суда. Учитель оказался быстрее. Уже через несколько секунд на месте двух боевых кораблей горели огромные костры а экипаж, которому удалось уцелеть после страшного удара, стал прыгать за борт. Весь остальной флот Графа тут же сменил направление и двинулся в нашу сторону. Видно, быстрое уничтожение подельников не смутило их экипажи, и они решили нас задавить массой. Как по мне, так атаковать Архимага на деревянных судах – это просто самоубийство. На их месте я бы отступил, как только узнал, с кем имею дело. Дело в том, что у графа навряд ли имелся свой архимаг, который хоть теоретически мог соперничать с Рагоном, а так более слабые маги даже приблизиться не могли для нанесения удара. Впрочем, наши враги сообразили, кто несет наибольшую опасность, и со стороны вражеских кораблей полетели первые болты. Наемники тут же подняли свои щиты, расстояние было еще приличным. Маги начали нас доставать, когда наставник уничтожил примерно пятую часть флота. Но тут и я в бой вступил. Как и советовал учитель, начал применять магию огня. Думаю, что тут никто не планирует корабли захватывать. Между вражеской эскадрой снова начал гулять смерч. Только гораздо мощнее, чем был в прошлый раз. К сожалению, большого урона он не нанес. Но вот команды впечатлил. Части матросов срочно пришлось прыгать за борт, чтобы спастись от пожара. Своей целью я выбрал небольшой корабль. Им и занялся, пока остальные наши маги уничтожали другие. Нужно отдать должное воинам графа, Несмотря на то, что они несли огромные потери, сбегать никто не стал. А с фанатизмом рвались к нам. Наши матросы тоже не сидели без дела. Среди врагов был маг огня... И жалеть наш корабль он не стал. Теперь экипаж бегал и тушил разгорающийся пожар. Дело стало принимать скверный оборот. Дело в том, что наставнику пришлось выйти из боя и защищать наш корабль от ударов магов. Иначе мы все на дно пойдем. Вот и пришлось рагону развивать заклятия, которое создавали противники. Это им пошло на пользу. Уцелевшие корабли, пока маги вступили в борьбу друг с другом, смогли подойти к нам вплотную. На палубу полезли первые враги. Впрочем, наемники были к этому готовы. Поэтому самых шустрых смело за борт арбалетными болтами. Только следом за ними полезли новые. На нашей палубе началась жестокая рубка. У графа были профессиональные воины, а не деревенские пахари. Поэтому наемники начали нести первые потери. Мне, как и остальным магам, пришлось переместиться на противоположный борт, чтобы не зарубили ненароком, пока ловцам удачи удавалось держать строй. Мельком глянул на остальные суда. Оказалось, что уже почти все вступили в битву. Никто из купцов не пытался воспользоваться моментом и сбежать. Само собой, больше всех неприятелей навалились на два наших корабля. Поэтому два крупных торговых судна подошли к борту где стояли наши маги во главе с архимагом и посыпались на палубу. Возглавлял их тот самый торговец, который у меня Линду хотел купить. Часть его охраны осталась охранять свое имущество на корабле, на тот случай, если какой-то корабль решит подойти с противоположного борта. А часть рванула на выручку наемникам, которым было совсем несладко. Даже арбалетчики бросили свое дальнобойное оружие и схватились за мечи чтобы была возможность сдержать сильный напор неприятеля. Если строй наемников смогут порвать, то нам конец. Все это я замечал краешком сознания, а сам спешно создавал все новые и новые заклинания и обрушивал их на вражеские корабли. В ход шло все, от простых огненных шаров до стен. Мои атаки приносили плоды, так как части солдат приходилось отвлекаться на тушение пожаров. Но возгораний было все больше и больше, так как ту же стену огня просто так залить водой не получится. Нужно, чтобы перестала действовать магия. По реке уже гуляло несколько огненных смерчей, поднимая столбы пара с поверхности реки. Мои успехи заметили неприятельские маги. На меня тут же обрушились заклинания. Впрочем, амулет пока держал атаки, поэтому сильно я не печалился по этому поводу. Наставник тоже не сидел без дела и даже изредка успевал отвечать на удары, хотя врагов было гораздо больше. Создав очередную стену огня, я посмотрел по сторонам и выматерился. С некоторыми купцами уже разделались, и теперь к нам со спины подходило два небольших судна с солдатами на борту. Еще несколько было на подходе. Наш тыл прикрывало несколько десятков охранников-купца. Но надолго они не смогут задержать противника, слишком силы равны. да и воинские умения, как я думаю, тоже. «Наставник!» — крикнул я, а когда он отвлекся, указал на приближение неприятелей. Учитель что-то пробормотал себе под нос, коротко глянув назад. «Держаться!» — закричал он. Думаю, крик архимага даже в столице услышали. В следующий миг я почувствовал, как на меня обрушился град заклинаний, до да такой, что защитный амулет стал стремительно разряжаться. Тем временем Рагон поднял руки и начал произносить заклинания. Над неприятелями, которые сцепились с наемниками, начало расти черное облако, такое же, как я видел во время похода через мертвые земли. Маги графа тоже почувствовали неладное и от кого исходила эта угроза, тоже прекрасно понимали. Поэтому на наставника обрушился шквал заклинаний. Похоже, что все, у кого имелась возможность, били по нему. Этим поступком маги совершили огромную ошибку. Нужно было не Рагона пытаться убить, а попробовать корабли потопить. Конечно, тут были и их бойцы, но тогда бы была возможность на самом деле победить. Впрочем, они этого не сделали и жестоко за свое безрассудство поплатились. Облако опустилось на наших противников, которые еще не успели перебраться через борт, и мгновенно умертвило всех, кто попал в зону его воздействия. К сожалению, сейчас оно было намного меньше, чем около мертвых земель, но и тут врагов погибло около трех сотен. Довольно хороший результат. Наемники даже умудрились немного потеснить солдат графа ближе к борту. Наставник снова переключился на магов, и их количество стало постепенно уменьшаться. Я думал, что действие некромантии закончилось, но ошибся. Видно, мне было плохо. Но вот жуткие вопли, которые возникли на том месте, куда опустилось облако, не расслышать было бы сложно. Оказалось, что убитые примерно через минуту начали подниматься. А после того, как неживые встали, то тут же атаковали своих бывших товарищей в спину. «Даже удивительно! Неужели вражеские маги не знали, что это за заклинание?» «Сотник!» – заорал я, заметив неподалеку главного наемника. Он завертел головой, а когда встретился со мной взглядом, я ткнул пальцем в новых гостей, которые уже схватились с охраной купца. Мужчина поморщился и отправил часть своих бойцов, которых и так было мало, на подмогу купеческой охране. Вмешательство мертвяков В ряды противника позволило немного передохнуть. Они хоть и были не такие расторопные, как при жизни, но шороху в рядах врага навести смогли. Слишком уж неожиданную атаку организовали. Мне тоже пришлось вплотную заняться битвой. Дело в том, что кто-то из вражеских магов мешал мне поджигать корабли. Когда заклинание почти уже было готово, кто-то начал его развеивать, примерно как мой наставник. Заметить, кто занимается таким безобразием, я не мог. Слишком толчая стояла сильная. Впрочем, мой противник тоже не был мастером, как и я. Вот и хватало его только на то, чтобы мне мешать. А вот ударить он уже не успевал. Мне удалось выяснить, что это был мак огня, так как остальные заклинания, которые наносили меньший урон кораблям, он не развеивал. Видимо, просто их не знал. Линда весь бой простояла около меня. Ее в самом начале заперли в кубрике вместе с лекарками, но она каким-то образом смогла вырваться и прибежать ко мне. Теперь она стояла рядом и рычала, а из ее пасти текла слюна. Видно, запах крови сильно ее раззадорил. Она рычала на всех, кто хоть немного приближался ко мне, готовая вцепиться в глотку любому, противник это будет или свой, неважно. Главное, чтобы пустить вход свои клыки. Радовало, что Линда слушала команду и не лезла в общую свалку, а только встопорщила шерсть и ждала, когда хоть кто-то даст повод атаковать. Дикая, необузданная натура моего питомца полезла вперед. Теперь рядом со мной был не мелкий и забавный щенок, а боец, от которого шарахались все, хоть тоже были взбудоражены боем. Мертвяков, созданных учителем, перебили быстро. И над нами снова нависла угроза прорыва. Наемники с большим трудом сдерживали обозленных солдат. Да и с другой стороны, дела обстояли не лучше. Охрану купца тоже теснили. Хоть и было им немного легче, так как корабль, с которого к нам в тыл хотели зайти, был гораздо ниже торговца. Следовательно, забраться на него под постоянными ударами было сложнее. Но и там ряды защитников стремительно таяли. Баланс сил который вроде выровнялся после атаки наставника, снова начал склоняться в сторону противника. И это было скверно. Наставник хоть и уменьшал поголовье вражеских магов, но делал это недостаточно быстро. И вскоре такими темпами солдаты примутся и за нас тоже. Охране, которая меня окружала и защищала ростовыми щитами, тоже пришлось вступить в бой, чтобы ликвидировать почти назревший прорыв в рядах наемников. За нами следили, едва я остался один, как арбалетный болт ударил меня в левое плечо, заставив взвыть от боли. Хорошо, что наставника стрелок достать не мог, так как его защищали щитами до последнего, да и был он немного в стороне от меня. Когда его начали атаковать маги, я посчитал разумным отойти немного в сторону, чтобы самому не попасть под раздачу, да и свою питомицу уберечь». Линда, у которой уже от запаха крови голова, по-видимому, шла кругом, после моего ранения совсем обезумела, и, не обращая внимания на мой призыв оставаться на месте, ринулась в бой. Хорошо, что у нее хватило мозгов не вцепиться в задницы бойцов. Вместо этого она перемахнула через борт и оказалась на купеческом корабле, где тоже шла жестокая рубка, а после вообще спрыгнула на вражеское судно. Видно, откуда болт и прилетел. Больше просто ниоткуда. Вражеский стрелок, видно, отвлекся на нас и не заметил угрозы, нависшей над ним. За это и поплатился. Он в это время как раз наклонился, пытаясь снова зарядить свое оружие. Гарх мимоходом вырвал ему глотку, а после переключился на магов, которых к своей досаде были без доспехов. На ликвидацию этих супостатов у Линды ушло не более нескольких секунд. Они, видимо, и сообразить-то толком не успели, что происходит, как уже истекали кровью. До их глоток она добраться не смогла. Но вот вырвать куски мяса из живого человека ей было под силу. Утолив жажду крови, мой питомец вернулся обратно. И вовремя. Если стрелок умер вообще без криков, то маги своим оранием всех переполошили на судне. К моей питомице уже мчалось несколько вооруженных мужчин. Вступать с ними в бой она не стала. Стремительной тенью прошмыгнула между сражающимися и рванула ко мне. Я же тем временем пытался наложить себе повязку. Болт удалось вытащить из тела, после чего аккуратно засунул тряпку под доспех. Лечить себя самостоятельно, как учил наставник, я не стал. Линда сунула нос, чтобы попытаться своими слюнями мою рану залечить. Но я ей этого сделать не позволил. Пока валялся на палубе, пытаясь перемотать рану, удалось осмотреться по сторонам. Дела наши были совсем скверными. Половина наемников была мертва, а те, кто еще держались, почти все были ранены. Боюсь, что скоро и мне придется за меч взяться. Даже пожары не особо помогли, которые я устроил на вражеских судах. При соотношении сил примерно 1 к 20 результат предсказуем. Мы сейчас держались только благодаря наставнику, который приковал внимание всех вражеских магов к себе. И судя по тому, что атаки по наставнику становились все реже, это противостояние он выигрывал. Боюсь, что времени доделать работу у него не будет. А просто отвлечься, чтобы нанести по напирающим солдатам еще один удар, он не мог, так как сам погибнет. Видно, заряд его защитного амулета почти на исходе. Взглянув на реку, я похолодел. К нам приближались еще около десяти больших боевых судов.